Эммануил Кант «Основы метафизики нравственности» Читает Игорь Гмыза Предисловие Древнегреческая философия разделялась на три науки — физику, этику и логику. Это деление полностью соответствует природе вещей и нет нужды в нем что-либо исправлять не мешает только добавить принцип этого деления, чтобы таким образом отчасти увериться в его полноте, отчасти получить возможность правильно определить необходимые подразделения. Все познание из разума или материально и рассматривает какой-нибудь объект, или формально и занимается только самой формой рассудка и разума и общими правилами мышления вообще без различия объектов. Формальная философия называется логикой, материальная имеет дело с определенными предметами и законами, которым они подчинены, и в свою очередь делится на две части. Дело в том, что эти законы — суть или законы природы, или же законы свободы. Наука о первых законах носит название физики — Наука, а-вторых, есть этика. Первое называется также учением о природе, а последнее — учением о нравственности. Логика не может иметь никакой эмпирической части, то есть такой, в какой всеобщие и необходимые законы мышления покоились бы на основаниях, взятых из опыта. В противном случае она не была бы логикой, то есть каноном для рассудка или разума, который имеет силу и должен быть показан при всяком мышлении. Естественная же философия, так же как и нравственная, может иметь свою эмпирическую часть, потому что первая должна определять свои законы природе как предмету опыта, вторая же — воли человека, поскольку природа воздействует на нее. При этом первые законы определяются как законы, по которым все происходит. Вторые же — как законы, по которым все должно происходить. Однако следует принимать во внимание условия, при которых оно часто не происходит. Всякую философию, если она опирается на основание опыта, можно назвать эмпирической. А ту, которая излагает свое учение исключительно из априорных принципов, чистой философии. Последнее, если она только формально, называется логикой. Если же она занимается лишь определенными предметами рассудка, то она называется метафизикой. Так возникает идея двоякой метафизики — метафизики природы и метафизики нравственности. Физика, следовательно, будет иметь свою эмпирическую, но также и рациональную часть. Точно так же и этика, хотя здесь эмпирическая часть в отдельности могла бы называться практической антропологией, а рациональная — собственно моралью. Все промыслы, ремесла и искусства — Выиграли от разделения труда, когда человек не один делает всё, а каждый, дабы иметь возможность выполнить свою работу наиболее совершенно и с большей лёгкостью, занимается определённым трудом, который по способу своего выполнения заметно отличается от других видов труда. Где нет такого различия и разделения работ, где каждый мастер на все руки,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 особливого человека, и не лучше ли было бы для всей ученой профессии в целом, если бы те, кто так привык сбывать в эмпирическое и рациональное по вкусу публики во всевозможных им самим неизвестных пропорциях? Те, кто величает себя самостоятельно мыслящими людьми, а других, изготовляющих только рациональную часть, называет умствователями, были предохранены от занятия сразу двумя делами, которые совершенно различны по способу своего выполнения, для каждого из которых требуется, быть может, особый талант, и соединение которых в одних руках создает лишь кропотелий. Тем не менее, я здесь спрошу только, не требует ли природа науки, чтобы эмпирическая часть тщательно отделялась всегда от рациональной, и чтобы собственной эмпирической физике предпосылалась метафизика природы, а практической антропологии — метафизика нравственности, тщательно очищенная от всего эмпирического. Решение этого вопроса необходимо для того, чтобы узнать, чего может добиться в том и другом случае чистый разум и из каких источников он сам априори черпает свое учение. Относительно последнего дела, впрочем, безразлично, занялись бы им все моралисты, коих бесчисленны множество, или только те, кто чувствует к тому призвание. Так как я имею здесь предметом собственно нравственную философию, то предложенный вопрос свожу к следующему. Не следует ли думать, что крайне необходимо разработать, наконец, чистую моральную философию — которая была бы полностью очищена от всего эмпирического и принадлежащего к антропологии. Ведь то, что такая моральная философия должна существовать, явствует само собой из общей идеи долга и нравственных законов. Каждому необходимо согласиться с тем, что закон, если он должен иметь силу морального закона, то есть быть основой обязательности, непременно содержит в себе абсолютную необходимость. Что заповедь «не лги» действительно не только для людей, как будто другие разумные существа не должны обращать на нее внимание и что так дело обстоит со всеми другими нравственными законами в собственном смысле. Что, стало быть, основу обязательности должно искать не в природе человека или в тех обстоятельствах в мире, в какие он поставлен,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 Таким образом, из всего практического познания моральные законы вместе с их принципами не только существенно отличаются от всего прочего, в чем заключается что-то эмпирическое, но вся моральная философия всецело покоится на своей чистой части. Будучи применима к человеку, она ничего не заимствует из знания о нем, из антропологии,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 так как, в конце концов, мы имеем дело с одним и тем же разумом, который должен иметь различия лишь в применении. Но до такой полноты я еще не мог здесь довести свое исследование, не примешивая сюда размышлений совсем другого рода и не сбивая с толку слушателя. Вот почему я не воспользовался названием «критика чистого практического разума», а озаглавил свою книгу «Основы метафизики нравственности». Но так как, в-третьих, и метафизика нравственности, несмотря на устрашающее название, все же может быть изложена в значительной степени популярна и приспособлена к обыденному рассудку, то я нахожу полезным отделить эту предварительную разработку основ, чтобы в будущем иметь право не прибавлять к более понятным учениям те тонкости, которые при такой разработке неизбежны. Но настоящие основы — суть не более как отыскание и установление высшего принципа моральности, что составляет особую по своей цели задачу, которая должна быть отделена от всякого другого этического исследования.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 которое, собственно говоря, послужило бы более самолюбию, чем общей пользе. Так как лёгкость применения и кажущаяся достаточность какого-нибудь принципа не есть ещё бесспорное доказательство его правильности. Скорее и то, и другое возбуждает некоторые пристрастия исследовать и взвешивать принцип не со всей строгостью, не сам по себе, безотносительно к результату. «Я избрал свой метод в этом сочинении, считая, что он будет наиболее уместным, если мы захотим пойти сначала аналитическим путем — от обыденного познания к определению его высшего принципа, а затем обратным, синтетическим путем — от исследования этого принципа и его источников к обыденному познанию, где он применяется». Книга поэтому разделяется следующим образом. Первый раздел — переход от обыденного нравственного познания из разума к философскому. Второй раздел — переход от популярной моральной философии к метафизике нравственности. Третий раздел — последний шаг от метафизики нравственности к критике чистого практического разума.